Глава 29. Зародыш. Дворец разрывателей. Езирк. Бак, верно? С улыбкой спросил Езирк, подходя к двухметровому тощему парню, который стоял в углу с зажмуренными глазами и тянул из чашки местный чай, собранный каким-то энтузиастом. При этом лицо парня выражало чуть ли не экстаз. Однако, услышав оклик, он дернулся так, словно его застукали за чем-то неприличным, и едва не выронил чашку, чем сильно удивил экс-старейшину. Езирк только в этот момент осознал, что его не заметили. «Какая потрясающая небрежность! Пусть они в защищённом месте, но все же...» «Так, «Да, господин Езирк!» — подтвердил парень, настороженно глядя на собеседника огромными лемурьими глазами. — Удели мне минутку, Бак. — Господин Изерк. парень испуганно оглянулся, но в просторном зале они были одни. — Если вам надо поговорить о делах, то лучше найдите господина Маркуса и обсудите с ним ваш вопрос. — Твой босс сильно занят. — Но мне запрещено разговаривать с посторонними. — Я не посторонний. — Но не бойся, об этом разговоре никто не узнает. — Как можно дружелюбнее, — произнес Изерк. Я лучше пойду. Парень дернулся, но экс-старейшина перегородил ему путь, зажав между чайным столиком и стеной. «Ты не можешь отказать главе Альянса в пустяковой беседе. Мы союзники. Но я ничего не решаю. Я просто выполняю приказы господина Маркуса». «Это я уже понял». Езирк продолжал улыбаться, но внутри чувствовал лишь презрение, смешанное с отвращением. Этот тип добрался до двенадцатого уровня. Как он мог быть таким жалким? Бак напоминал ребенка или даже домашнего питомца, не знающего ни забот, ни трудов. Его что, вырастили в специальном питомнике? Возможно, так и было. Митач его рано нашел и воспитал для каких-то своих целей. Думал Езирк. Вот и получился, золотой мальчик. Но зачем его прислали сюда? Да еще вместе с этим хитрым лисом Маркусом. А еще главу Альянса сильно интересовало, почему сила привела его в эту комнату. Причем в один из тех редких моментов, когда поблизости не было Маркуса. Видимо, парень отстал, увлекшись местным чаем. Что он, кстати, в нем нашел? Езирк с интересом взглянул на чашку в руках бака, но ничего такого не почувствовал, хотя на нюх не жаловался. Должно быть у золотого мальчика чувствительность на порядок выше. Может, в этом все дело? Но в любом случае одно было очевидно. Бак — ключевая часть плана Маркуса, который обещал спасти избранное число адептов Зеранга взамен одной услуги, но до сих пор не сообщил, как именно собирается выполнить обещание. Лишь разводил руками и туманно намекал на помощь червя. Езиргу же очень хотелось услышать именно детали. К сожалению, больше сила ничего ему не подсказала, что объяснялось и уровнями врагов вокруг, и сложностью самой ситуации. В такие моменты, когда каждая мелочь может все изменить, подсказки слабо работали. Хорошо еще, что он уловил одну из них. Хотя одна зацепка имелась. Фактически это было простое слово, подслушанное хранителем. Его обронил как раз странный парень, что за мгновение получил, нагоняя от Маркуса. «Так что вас интересует, господин Езирк?» Парень попытался взять себя в руки, для чего поставил чашку на столик и с достоинством посмотрел сверху вниз на главу Альянса. В смысле, попытался. Езирга это даже развеселило. «Сущая мелочь. Меня интересует зародыш. Как можно беспечнее, — произнес он. Бак дернулся всем телом, едва не опрокинув столик. «За... зародыш?» — пролепитал он. «Вы знаете про него?» «Знаю, но мне нужны детали. Что это такое?» С нажимом и уже без улыбки спросил Езирк. «Я... я... не могу сказать!» «Ты меня расстраиваешь, Бак. Я начинаю подозревать, что вы прибыли к нам с недобрыми намерениями». Это не так. Молчать! рявкнул Езирк, выпуская силу. Он не атаковал ядро Миточевца, просто хотел припугнуть, подморозить внутренности, как говаривали в школе Ледяных игл. Это был простой, но действенный метод воспитания нерадивых учеников. Однако к удивлению Езирга, парень словно и не заметил атаки. Чуть задрожал, но легко сбросил ледяную хватку. Как он это сделал? «Дьявол! У него семь лучей!» Мысленно воскликнул экс-старейшина, быстро пересчитав врата, которые бакс с такого расстояния не смог скрыть. Осознание, что презренный золотой мальчик оказался сильнее его, вызвали приступ ярости. Должно быть, его лицо в этот момент перекосилось, поскольку бакс сильно побледнел и торопливо залепетал. «Господин Язерка, отпустите меня, пожалуйста!» Но этим он лишь усугубил положение. Мольба о пощаде от адепта двенадцатого уровня означала только одно — с этим трусливым созданием можно делать все, что душе угодно. Бросив игры силой, Езирк резким движением схватил парня за шею, сдавил и, глядя в большие испуганные глаза, прорычал. «Либо ты говоришь мне все прямо сейчас, либо, клянусь, я вырву твое ядро и пущу на эссенцию». Паренек сопротивлялся недолго, даже давить особо не пришлось. «Я все расскажу!» — прохрипел он. Золотой мальчик действительно все рассказал без утайки. Такие вещи Езирк чувствовал прекрасно. Выяснилось, что зародыш — катализатор. Откуда он появился и почему так называется, Бак доподлинно не знал. Сказал только, что иногда зародыши находят, и что больше об этих предметах никто ничего не знает, включая грандмастеров Миточа. Собственно, пару раз их просто покупали на базаре а владельцы ведать не ведали, какая ценность находилась в их руках. Главное свойство зародыша — в результате простого ритуала он усиливал все пространственные навыки, связанные с червем. Поэтому с его помощью и можно было привлечь господина Кластера даже на планету, падающую на черную дыру. Впрочем, для создания размером с вантан, а то и больше, никто не знал, существует ли червь в соседних кластерах или нет. Это вряд ли было сложной задачей. Скорее, неприятной. По словам Бака, для червя флуд был чем-то вроде костра, а спуститься сюда — это как обычному разумному рукой выдернуть уголек из костра. Неприятно, но если действовать быстро, то можно было даже не обжечься. Вопрос заключался только в том, как уговорить червя рискнуть. Но зародыш как раз мог это сделать. Правда, только с помощью технологий наездников червя, которые миточевцы получили на Зеранге. В общем, Маркус сказал правду, однако тут открылась еще одна проблема. Червь мог прийти на короткий миг, и таким образом можно было спасти лишь ограниченное количество адептов. Несколько десятков, максимум. «Планета слишком глубоко находится!» Словно извиняясь, пролепетал Бак. «Ублюдки, вы хотите нас всех уничтожить!» «Это не мой план! Меня заставил сюда прилететь господин Маркус! Если он узнает, что я рассказал, то меня убьют!» На этих словах парень натурально захныкал. От такого зрелища Изирк зирк брезгливо поморщился, но сейчас это было на руку. Он влепил пощечину недоумку и заговорил спокойным голосом. «Значит, твой папочка ничего не должен узнать. Это будет нашим маленьким секретом. Сможешь держать язык за зубами?» «Это... да...» «Вот и славно! Но это не все. Расскажи мне, как именно Маркус планирует выбраться». Испуганный митычевец подчинился. Вы сопли!» — приказал Езирк через некоторое время. «Ты должен выглядеть так, словно ничего не случилось. И помни, я слышу каждое слово, каждый вздох в этом дворце. И если увижу, что ты меня предал, ты умрешь». «Я сделаю все, как вы сказали, господин», — торопливо закивал головой парень. Комнату Езирк покинул в хорошем настроении. Все складывалось как нельзя лучше. Пожалуй, он извлечет из этой ситуации максимум пользы. А если удастся наложить лапы на зародыш, перспективы открывались умопомрачительные. Правда, ему еще потребуется бак, но с нытиком проблем не будет. «Однако надо быть предельно осторожным» зародыш тщательно скрываемая тайна, и было абсолютно ясно, что Миточ сделает с Езиргом, если узнает, что тот знает. Разрушенная зона. Алекс. Через несколько часов Алекс был на старом месте. Вокруг расстилалась монохромная серая гладь. Если кому не хватало красок, красная дымка над морем это слегка компенсировала. Где-то внизу находились руины Дворца Резчиков пространства, который он должен найти. Резчики были превосходными артефакторами, но сейчас это не имело значения. К сожалению, за несколько лет в резервуаре ускоренного времени чувствительность Алекса выросла не сильно. Можно сказать, совсем не выросла, поскольку врата в этом деле не помогали. Чувствительность никак не была связана с качеством энергии. Поэтому пришлось использовать проверенный способ, при помощи которого нашел когда-то школу великой пустоты. А именно, двигаться по спирали от стартовой точки, уходя все дальше и дальше. Миром при этом непрерывно сканировало окружающее пространство. В прошлый раз поиски заняли два дня, но Алекс надеялся, что сегодня ему повезет больше, ведь сейчас он и двигается быстрее, и энергии на всякие эксперименты хватает. Все должно было получиться как надо и вовремя. Чтобы точно не потерять отправную точку, из-за сдвига в другой стороны, он поставил над Серым морем сферу с меткой внутри и постоянно подпитывал сферу энергией. Раньше ему не хватило бы ресурсов, так как поток энергии через метку врезался в 10 раз, как и любой другой навык. Но сейчас затраты казались сущим пустяком. Однако проблема пришла с другой стороны. «Я чувствую, что пространство становится все более нестабильным». «Пожаловалась через час миром». «Это сдвиги пространства». «Сама знаю. Но из-за этого дальность и точность сканирования падают». «А ты вообще добиваешь до дна?» «На всякий случай уточнил Алекс». «Нет». «Призналась миром». «Но это не обязательно. Вибрация — очень яркий ориентир. Я должна их заметить на большом расстоянии». «Точно должна». «Я в этом уверена. Ну, почти». Не нравится мне твое «почти». Другого способа у меня нет. Тогда продолжаем. Однако время шло, а цель не находилась. Поскольку Алекса начали одолевать плохие предчувствия, было непонятно, то ли хранилище резчиков уплыло от исходной точки гораздо дальше, чем он предполагал, то ли они пролетают над ним, но не могут засечь. Последнее было даже хуже. «Надеюсь, другие команды не сгинут в этом проклятом месте» мрачно думал он. «Если мы не найдем рейщиков за два дня, надо что-то менять». «Два дня прошли, хранилище рейщиков не нашлось». «Стоп!» — приказал землянин. «Это бесполезно». «Но что еще мы можем сделать?» — Вяло спросила миром. «Дай подумать». В этот момент Алекс жалел, что не довел восприятие до следующего усиления. Хотя как бы он этого добился без энергии? Ясно, что никак». «Не на то я сейчас время трачу», — подумал он, но на всякий случай решил сливать излишки энергии в накопители, чтобы во время следующей тренировки в резервуаре ему точно было что вкладывать в навыки. Однако, даже если бы он развил восприятие, то вряд ли сумел бы самостоятельно найти хранилище резчиков. Скорее всего, усиление просто расширит поле внимания с текущих 550 метров до новой отметки, и все. Как это поможет с дальним сканированием? «Никак. В поисках он по-прежнему зависит от миром, значит, в нее и надо вкладываться». Но миром, по ее словам, довела работу с метками до максимума и больше ничего из маяков извлечь не могла. Получается, остается лишь улучшить сами метки и экспериментировать с их новыми комбинациями. Например, сделать локатор побольше, придать ему другую форму и еще что-нибудь. В голове формировалась новая мысль. Идею подсказал маячок внутри сферы, оставленный в стартовой точке, который до сих пор был жив-здоров. В таком режиме Алекс за счет дополнительных затрат мог решить главную проблему меток — их недолговечности. Без защиты метка тут жила полминуты, а с защитой не ограничено долго. «Миром нам нужно придумать новую конфигурацию локатора специально для разрушенной зоны», — произнес он и в двух словах объяснил задачу чтобы ты могла засечь вибрации на дальнем расстоянии». «Для этого потребуется большой локатор». «Насколько большой?» «Без тестов не могу ответить, но в любом случае на это уйдет куча энергии». «За это не переживай. Энергия — это мое преимущество. Поэтому с тебя локатор, а с меня его поддержка». «Приступаем!» — с энтузиазмом приказал Алекс. Для начала они попробовали сделать сеть меток размером в несколько километров, но быстро выяснилось, что одномоментно Алекс мог создать не больше 20 сфер с метками внутри. Точнее, создать мог сколько угодно, а вот защитить от мерцания всего 20. На большее количество не хватало притока, поскольку 90% энергии тратилось в никуда. Пришлось умерить аппетит и ограничиться зоной действия восприятия, внутри которой Алекс мог питать сферы напрямую поэтому их количество выросло в 10 раз. Но с таким количеством контролируемых объектов ему потребовался и разгон сознания, и про собственную защиту нельзя было забывать. В общем, он мог поддерживать сетку всего из 140 сфер маячков. «Все готово, вот теперь приступай», — скомандовал Алекс после того, как распределил сферы равномерно вокруг себя. Для начала Миром занялась калибровкой, для чего показывала хозяину, куда двигать маячки, так как сама она это делать внутри разрушенной сферы так просто не могла. Настройка и первые тесты заняли пару часов, но в конце локатор из плоскости превратился в большую тарелку — самая логичная форма для дальнего сканирования. Помимо формы, Миром также подобрала наиболее оптимальную ширину луча. По ее словам, дальность выросла многократно, и теперь она спокойно видела даже рельеф дна. Однако хранилища под ними не было. «Тут ничего нет. Мы должны сменить точку», — предложила она. «Если мы каждый раз будем менять местоположение, то потратим массу времени», — задумчиво произнес Алекс. «Нам нужен другой план. Как далеко добивает твой луч?» «Зависит от ширины. Полагаю, если сильно его сожмут, то почувствую вибрации за сотни километров, а может и дальше». Тогда не будем терять время. Возвращаемся. Алекса сильно беспокоила мысль о постоянных колебаниях другой стороны. Он волновался, что они могут просто разминуться с хранилищем резчиков, если вновь примутся кружить вокруг стартовой точки. Поэтому они вернулись к нулевой метке, забрались настолько высоко, что пыль скрылась за красной дымкой, и снова развернули сеть. Сделай луч потоньше, попросил он. Да, уже догадалась, буркнула миром. Работаю. Как огромным невидимым прожектором, спутница водила лучом по разрушенной зоне. Внимание же землянина было направлено на поддержку сфер. Рищиков они нашли через два часа. Опасаясь, что хранилище уплывет, Алекс стер половину меток, но приказал миром использовать оставшиеся, чтобы не упустить цель, а сам двинулся вперед. Так они и летели прямо вместе с сетью. Добравшись до нужной точки, землянин незамедлительно ринулся вниз. К счастью, хранилище было в порядке, а стражи артефактов беспрекословно приняли мастер-ключ. Активировав передатчик, он принялся ждать. Зоб вышел на связь через 10 минут. — Ты долго? Что случилось? — первым делом спросил Крикун. — Пространство нестабильно, мешает поискам, — коротко объяснил Алекс. — Но я справился, следующую цель найду быстрее. — Это хорошо, но учти, что с ней может быть еще больше проблем, — мрачно заявил Зоб. «Голебания усиливаются. Если поймешь, что не справляешься, лети назад!» «Я справлюсь». «Очень на это надеюсь, но времени становится меньше. Мы обновили расчеты. У нас максимум две недели». «Ясно. А сколько всего дворцов сейчас входит в сеть?» — неожиданно спросил Алекс. еще уничтожил четыре дворца. Осталось 48. Из них мы контролируем 39». девять <звы> как я и думала. «Так может не ждать полного завершения сети, а начать действовать прямо сейчас?» «Девять дворцов — это 17% мощности, а с учетом потерянных четырех школ — ровно четверть. Слишком много!» «Ну и что? Ты сам сказал, что с каждым днем ситуация ухудшается», — логично заметил Алекс. «Может, выигрыш во времени компенсирует потерю мощности?» «Дело не только в этом!» — устало вздохнул Зоб. Дворцы были построены не как попало, а специально рассредоточены по всему Зерангу, поэтому все они должны быть объединены в сеть. Мы же хотим использовать великие артефакты как двигатели, а если нагрузку не распределить равномерно, то планета, учитывая ее текущее состояние, просто развалится. Нам даже пришлось вернуть украденные тобой артефакты во дворец тела Тоша, что оказалось очень непросто. Но компенсировать уничтоженные дворцы мы не можем. Если бы они находились на суше. Можно было бы сделать временное убежище, но ублюдочный Миттыш оставил за собой разрушенную зону. С этим придется мириться. Однако часть энергии вместо удержания зеранга пойдет на стабилизацию той зоны. В общем, мы не можем больше потерять ни одного хранилища. Все они должны быть подключены к сети. Понял. Тогда не будем тянуть резину. Мне нужен коридор к следующей цели. Уже работаем. Пока техники трудились, Алекс отдыхал. Разговаривать ни о чем не хотелось. Жизни сотен тысяч разумных тяжким бременем давили на плече. Но еще сильнее он беспокоился за землю. «Две недели, Алекс!» — напомнил Зоб в конце. «Помни об этом!» «Я успею!» — пообещал землянин.